Глава 9. Про деньги всё понятно. У неё они были, у меня нет. Вот она и захотела дать мне в долг. К тому времени она уже несколько месяцев провела на новой работе и с новой зарплатой начал расти её счёт в банке. Она одолжила мне 5000. Если бы она этого не сделала, я бы распрощался со своим магазином. Я не вернул ей долг, потому что у меня не было такой возможности... А благодаря тому, что она съехала от меня и теперь встречается с другим, я отнюдь не стал на пять тысяч богаче. Когда я позвонил ей и сообщил, что она исковеркала всю мою жизнь, она что-то говорила про деньги, что-то вроде того, не начну ли я отдавать долг частями. И я сказал, что буду отдавать по фунту в неделю и так ближайшие сто лет. Она и бросила трубку. Это что касается денег». Относительно моих слов, что, мол, наши с ней отношения меня не вполне устраивают, и я потихоньку подумываю о том, не завести ли мне другую подругу, так ведь она сама вынудила меня это сказать. Хитростью выманила у меня эти слова. Звучит неубедительно, но это так. Мы тогда обстоятельно обсуждали ситуацию в наших с ней отношениях, и она констатировала деловым тоном, что в данный момент они находятся не в самой благополучной фазе. И я согласился с ней. Она спросила, не подумываю ли я завести себе кого-нибудь другого. И я ответил, что нет. Она засмеялась и сказала, что в таком положении, как у нас, все об этом подумывают. Тогда я спросила, а не подумывает ли она сама завести себе нового приятеля, и она ответила, конечно, она думает об этом. Но я и признал, что время от времени тоже мечтаю о другой подруге. В тот момент я полагал, что мы с ней разговариваем как два взрослых человека, вполне отдающих себе отчет в несовершенстве мира, занимаемся абстрактным анализом взрослых проблем. Теперь-то я понимаю, что на самом деле речь шла о ней и ине и она ловко выманила у меня индульгенцию. Она применила низкую адвокатскую уловку, и я попался, потому что она гораздо умнее меня. Я ничего не знал про ее беременность. Нет, конечно, не знал. Она не говорила мне, так как я в то время встречался с другой женщиной. Ей было известно, что я встречаюсь с другой женщиной, поскольку я сам ей это сказал. Мы считали себя взрослыми, а на деле были по-детски, да нелепости наивны, если верили, что любому из нас позволено без ущерба для нашей совместной жизни выкинуть что-нибудь недостойное, а потом сознаться в содеянном. Узнал я про беременность гораздо позже, мы тогда переживали один из лучших наших периодов, и я что-то там пошутил про обзаведение детьми, а она разрыдалась. Я начал допытываться, в чем дело, и она сказала, после чего со мной случился краткий и совершенно напрасный приступ буйного фарисейства. Обычная лабуда — это был и мой ребенок тоже, какой она имела право, и дальше в том же роде, оставленный ее презрительным недоверием. «Ты в то время не казался человеком, на которого можно положиться», — объяснила она. «Да и я тебя не сказать, чтобы очень любила. Я не хотела иметь от тебя ребенка. Не хотела, чтобы в будущем у нас начались эти кошмарные разборки, кому и когда видеться с ним. Не хотела быть матерью-одиночкой. Мне это решение далось не слишком тяжело. Я не видела никакого смысла советоваться с тобой». «С ней нельзя было не согласиться», — «За беремене я сам тогда от Роба Флеминга тоже сделал бы аборт ровно из тех же соображений». Я промолчал, не зная, что сказать. Вечером того же дня, поразмыслив с учетом оказавшейся в моем распоряжении новой информации над историей с беременностью, я спросил, почему она тогда от меня не ушла. Она долго думала, прежде чем ответить. «Потому что у меня никогда раньше не было ничего похожего на то, что есть у нас с тобой». Когда мы только начали встречаться, я дала себе слово пережить хотя бы одну черную полосу, просто чтобы посмотреть, что будет дальше. Я и пережила. А ты, к тому же, так казнил себя из-за этой идиотской рози. Это она на бугарной розе синхронный оргазм, той самой, с которой я четыре раза переспал, когда Лора была беременна. И довольно долго был очень мил со мной, что мне как раз и требовалось. Мы с тобой крепко связаны, Роб. Пусть даже всего лишь тем, что много времени провели вместе. Без крайней нужды я не хотела рушить все, чтобы потом затевать что-то новое. Вот. А я-то почему не ушел от нее тогда? Уж точно не из таких благородных соображений. Что может быть благороднее, чем держаться задавшие трещину отношения в надежде, что еще найдешь способ все исправить? Я этого никогда в жизни не делал. Просто когда у нас с рози уже все заканчивалось, я вдруг снова испытал сильную привязанность к Лоре. Розе была нужна мне только в роли этакой пикантной приправы, и я испугался, что упустил Лору. Я тогда еще не знал про ее стоический эксперимент, и я видел, что она теряет интерес ко мне, и лез из кожи вон, чтобы этот интерес вернуть, а когда он возвращался, уже сам терял интерес к ней. И так по кругу. Как с этим покончить, не понимаю. Но вот мы вроде и добрались из прошлого в настоящее. Теперь, когда вся эта печальная история огромной тяжелой глыбы вывалилась наружу, даже самый близорукий недоумок, даже убитый изменой любовник, погрязший в пучине самообмана и жалости к себе, легко увидит причинно-следственные связи, поймет, что и аборт, и рози, и Ин и деньги — всё связано одно с другим, все одно другого стоило. Дик и Барри предлагают нам зайти в паб, пропустить по кружечке, но как-то трудно представить нас четверых за одним столом, похохатывающими над покупателем, который спутал Альберта Кинга с Альбертом Коллинзом. Он увидел эмблему «Стак Рекордс», когда вынул диск из конверта, но до него все равно не дошло, рассказывал нам Барри, девясь, неведомым ему прежде глубинам человеческого невежества Я вежливо отказываюсь, как я понимаю, мы едем ко мне домой, и поэтому направляюсь к автобусной остановке, но Лора останавливает меня за рукав и ведет ловить такси. Я заплачу. Трястись в двадцать девятом — то еще удовольствие. Верно подмечено. Переговорам, которые нам предстоит провести, проводник, в смысле кондуктор, а также собаки, дети и тучные взрослые с набитыми сумками из универмага явно помешают. В такси мы молчим. От Seven Sister Road до Крауч-Энда недалеко, минут десять. Но я еду такой смущенный, напряженный и несчастный, что наверняка запомню эту поездку до конца жизни. Идет дождь, по нашим лицам пробегают отцветы неоновых огней. Таксист интересуется, удачно ли у нас прошел день, мы бурчим что-то невнятное в ответ, и он захлопывает отделяющую салон-перегородку, Лора смотрит в окно, а я из потешка кидаю на нее косые взгляды, пытаюсь понять, отразились или нет у нее на лице события последней недели. Она пострижена, как всегда, очень коротко, под шестидесятые, как стриглась Меа Фэрроу. Но только это не лезть, Лоре такая прическа идет больше. Волосы у нее темные, почти черные, и поэтому, когда они совсем короткие, кажется, что глаза занимают большую часть ее лица. Она совсем не накрашена, и я полагаю, это в мою честь. Она избрала простой способ продемонстрировать, как она замотана, расстроена и опечалена. Тут уж не до мишуры. Я отмечаю про себя забавную симметрию. В тот день, много лет назад, когда я принёс ей кассету с Соломаном Бёрком, она накрасилась очень сильно, как никогда не красилась потом. Да и недели раньше макияжа на ней было гораздо меньше. Я тогда понял или понадеялся, что это тоже в мою честь. То есть мощная раскраска вначале, призванная показать, что все отлично, правильно и восхитительно, и полное ее отсутствие в конце. Дескать, дела хуже некуда. По-моему, тонкое наблюдение, не правда ли? Но потом, когда машина поворачивает на мою улицу, и я начинаю паниковать, предвкушая тягостный кошмар предстоящего разговора, Мне на глаза попадается нарядная девушка, красотка, субботним вечером шагающая навстречу с друзьями или возлюбленным. А пока я жил с Лорой, мне так не хватало. Чего именно мне не хватало? Но может того, чтобы кто-нибудь специально для встречи со мной отправился в путь на автобусе, в подземке или на такси, по этому случаю, быть может, приодевшись и накрасившись потщательнее, чем обычно, и, возможно, даже немного волнуясь. Девушке, проехавшей ради меня несколько автобусных остановок, я в юности бывал беспредельно благодарен. Живя с кем-нибудь вместе, ты этого лишён». Если Лора хотела увидеть меня, ей достаточно было просто повернуть голову или дойти из ванной до спальни, а для такой прогулки она никогда не наряжалась. И домой она приходила просто потому, что жила в моей квартире, а не потому, что мы были любовниками, и когда мы с ней куда-нибудь шли, она могла приодеться или же не приодеваться, в зависимости от того, что это было за место, и опять же, ее выбор не имел никакого отношения ко мне. Едет все к тому, что увиденная из окна такси девушка разум и воодушевила, и утешила меня. Быть может, я еще не слишком стар для того, чтобы вдохновить кого-нибудь на поездку из одной части Лондона в другую. Если у меня появится новая подруга, я назначу свидание так, чтобы ей надо было проехаться, скажем, из стока Ньюингтона до Ислингтона. Если она таки преодолеет эти три или четыре мили, я буду ей благодарен до глубины своей израненной 35-летней души. Лора расплачивается с водителем, а я отпираю дверь подъезда, включаю свет и приглашаю ее войти. Она останавливается возле подоконника и просматривает почту. Она делает это, видимо, в силу привычки и сразу же ставит себя в затруднительное положение. Среди конвертов ей попадается адресованное Иену напоминание от компании кабельного телевидения, и она медлит всего какое-то мгновение, но этого хватает, чтобы развеять последние мои сомнения, и мне делается не по себе. Можешь забрать, если хочешь. Говорю я, и при этом не могу посмотреть на нее, а она тоже на меня не смотрит чтобы мне не пересылать. Но она сует конверт обратно в стопку, а потом кладет стопку конвертов на подоконник к рекламкам доставки еды и карточкам с телефонами вызова такси и начинает подниматься по лестнице. Мне очень странно видеть ее в своей квартире. И особенно странно наблюдать, как тщательно она избегает делать все то, что делала раньше, прямо-таки бросается в глаза, как она взвешивает каждый свой жест. Лора снимает пальто. Раньше она всегда кидала его на спинку кресла, а сегодня делать этого не хочет. Она стоит какое-то время с пальто в руках, пока я не забираю его и не кидаю на спинку кресла. Она направляется в сторону кухни, чтобы поставить чайник или налить себе бокал вина, и я любезно интересуюсь, не желает ли она чашку чая. А она любезно спрашивает в ответ, нет ли у меня чего-нибудь покрепче. И когда я говорю, что в холодильнике стоит недопитая бутылка вина, ей удается не сказать, что перед ее уходом бутылка была полной, и вообще-то это она ее купила. В конце концов, эта бутылка больше ей не принадлежит. Или это уже совсем другая бутылка? Или что там еще? А когда садится, она выбирает кресло рядом со стереосистемой. Мое кресло, а не свое, то, что напротив телевизора. «Уже сделал?» — она кивает на полке с пластинками. «Что?» — я, естественно, понимаю, что. «Великую реорганизацию». Оба слова звучат в ее устах с прописных букв. «А, это?» «Да, на днях». Я не хочу говорить, что, переставив коллекцию в тот же день, когда она ушла, но у неё на лице всё равно появляется слегка неприятная, всё понимающая улыбка. Ну, начинаю я. Я о чём-то хотела поговорить. Так, ни о чём особенном. Я ненадолго. По-твоему, нам не о чём поговорить, кроме моей коллекции? Нет, Роб, ни о чём. Я всегда это подозревала. В принципе, позиция нравственного превосходства по праву принадлежит мне. В конце концов, из нас двоих именно она трахалась с соседями. Но она не подпускает меня даже на дальние подступы к этой позиции. Где ты жила всю неделю? «Полагаю, тебе это известно», — отвечает она спокойно. «То есть догадайся, мол, сам, так что ли?» «Мне снова плохо. Очень плохо». Не знаю, как это отражается у меня на лице, но Лора вдруг заметно сдаёт. Теперь она выглядит усталой и грустной, и смотрит в пространство прямо перед собой, изо всех сил стараясь не заплакать. Я много чего сделала неправильно. Я повела себя нечестно по отношению к тебе и очень об этом сожалею. Поэтому-то я и пришла сегодня к магазину, подумала, что пора перестать бояться. Ты сейчас боишься? Да, как же, я чувствую себя ужасно. Все это так тяжело, понимаешь? Ну да. Тишина. Я не знаю, что сказать. Я хочу задать кучу вопросов, но это все вопросы, ответы, на которые мне по-хорошему знать не стоит. Когда у тебя началось с Иеном? Началось ли у тебя с ним из-за доносившихся сквозь потолок звуков? Разве с ним лучше? «Что ты имеешь в виду?» — спросит она. «Все?» — отвечу я. «Окончательно ли ты с ним или так, на время? Скучала ли ты по мне? Вот до чего я дошел в своем самоуничижении. Хоть немножко. Любишь ли ты меня? Любишь ли ты его? Хочешь ли ты кончать с ним? Хочешь ли завести детей со мной? Тебе с ним лучше? С ним лучше? С ним лучше!» Это все из-за магазина? «Что это я такое спорол? Ведь ежу, понятно, магазин ни при чем. Почему я об этом спросил?» «Ах, Роб, магазин ни при чем?» «Так вот, почему я об этом спросил. Понятно. Мне было жаль себе и хотелось чего-нибудь дешевенького в утешение. Хотелось услышать, как она скажет прямо, «Магазин ни при чем, и этим развеет мои сомнения». Задай главный вопрос, и в ответ мог бы получить либо смущенный отказ отвечать, либо смущенное молчание, либо смущенное признание. Я не хотел ни первого, ни второго, ни третьего. Ты что же, думаешь, я ушла, потому что ты недостаточно крут для меня? Пожалуйста, не надо так плохо обо мне думать. И снова она говорит это дружелюбно, тоном, знакомым мне по далекому прошлому. Не знаю. Это тоже приходило в голову среди прочего. Среди прочего? Ну да, всяких очевидных вещей. Каких очевидных вещей? Не знаю. В таком случае эти вещи не очевидны? Да. Снова молчание. Сыном нормально складывается? Роб, прошу тебя, не будь как ребенок. Причем тут ребенок? Ты живешь с этим малым? Я всего-то хотел узнать, все ли у вас в порядке. «Я не живу с ним. Я просто на несколько дней поселилась у него в квартире. Поживу, пока не пойму, как мне быть дальше. И это касается только меня одной и никого больше. Постарайся это понять, хорошо?» Они всегда так говорят. Вечно утверждают, что это касается их одних. Готов поспорить на любые деньги, если бы в финале короткой встречи Силия Джонсон сбежала с Тревором Говардом, она бы тоже заявила мужу, что это касается ее одной и больше никого. Я выражаю недоверие к сказанному Лоре весьма неблагозвучным и неуместно комичным фырканьем. Она готова засмеяться, но сдерживается. Я ушла, потому что наши с тобой отношения не заладились, мы уже даже почти не разговаривали. Потому что в моем возрасте хочется, наконец, разобраться с самой собой. Потому что, видела, ты разбираться с самим собой никогда не станешь, просто не способен на это. Тут я как раз заинтересовалась другим человеком. Потом этот интерес зашел слишком далеко, и я решила, вот самое подходящее время уйти от тебя. Но я понятия не имею, что у нас с Иеном будет дальше. Вероятно, что и ничего. Может, ты немного повзрослеешь, и тогда мы с тобой все исправим. А может, ни тебя, ни его я больше никогда не увижу. Я не знаю, знаю только одно. Здесь мне сейчас жить не надо. И опять оба молчим». Но как так могут люди, или, вернее, женщины? Ведь все эти неопределенности, сомнения, полутона, размытые контуры на том месте, где должна быть четкая яркая картинка, все это только усложняет жизнь. Я согласен, чтобы порвать со старым партнером, надо встретить кого-нибудь другого, и требуется незаурядная отвага, чтобы бросить живого человека только потому, что у тебя с ним не заладилось. Но нельзя же вести себя так нерешительно, как повела себя Лора. У меня, когда я начал встречаться с рози той самой с синхронным оргазмом, все было иначе. Я имел на нее серьезные планы, рассчитывал, что с ее помощью безболезненно расстанусь с прежней привязанностью и заведу новую, а то, что расчеты не оправдались, что она оказалась не женщиной, а сплошной зоной бедствия, так это мне просто не повезло. Во всяком случае, у меня в голове был ясный план боевых действий и ничего похожего на это идиотское... — Ах, Роб, мне нужно время подумать. — Выходит, ты еще не окончательно решил расстаться со мной? Еще остается шанс, что мы снова будем вместе? — Не знаю. — Если ты не знаешь, значит шанс есть. — Боже мой. — Послушай меня внимательно. Если ты не знаешь, остается ли шанс, это автоматически означает, что шанс остается. Вот, например, в больнице врач говорит про тяжелого больного. Я не знаю, есть ли у него шанс выжить. Он же не утверждает, что больной наверняка умрет. Он имеет в виду, что тот еще может выздороветь, пусть даже вероятность этого невысока, так? Вроде так. Таким образом, у нас есть шанс снова быть вместе. Пожалуйста, Роб, перестань. Я всего лишь хочу понять, на каком я свете и каковы мои шансы. «Твою мать, оставь меня, наконец, в покое с твоими грёбаными шансами! Я хочу, чтобы ты понял, что я сейчас в очень непростом положении, что я давно уже несчастлива, что в наших с тобой отношениях жуткая неразбериха, что я встречаюсь с другим человеком, все это очень важно!» «Допустим, но мне было бы легче, если бы ты дала четкий ответ». «Четкий? Отлично! Вероятность того, что мы будем вместе, равна девяти процентам. Ситуация стала яснее». Наш разговор достал ее дальше некуда. Она готова взорваться, сидит зажмурившись и выговаривает эти слова убийственно-злобным шепотом. А это уже просто глупость. Откуда-то из глубин мой разум взывает, что это не она здесь занимается глупостями. Какой-то частью сознания я понимаю, что она действительно не может мне ответить, что мои вопросы тупо повисают в воздухе. Но что толку? «Знаете, что тяжелее всего переживаешь, когда тебя бросают? То, что от тебя ровным счетом ничего не зависит. Если бы от меня зависело, когда и каким образом меня бросят, я бы гораздо меньше переживал. Но тогда получилось бы, что никто никого не бросает, что все происходит по обоюдному согласию. Это как у музыкантов, когда они уже не могут договориться между собой, распускают группу, и каждый начинает свою сольную карьеру». Я понимаю, сколь ужасающе наивны и беспомощны мои потуги выпытать у Лоры, какова вероятность нашего воссоединения, но это единственный доступный мне способ отвоевать у нее хотя бы подобие контроля над ситуацией. Увидев Лору у входа в магазин, я абсолютно точно понял, и потом ни секунды в этом не сомневался, что хочу, чтобы она снова стала моей. Возможно, это желание объясняется тем, что она меня отвергла. Если я добьюсь своего, и она признает, что у нас все еще может уладиться, мне станет намного легче. Я уже не буду чувствовать себя таким уязвленным, бессильным и жалким, я смогу на равных противостоять ей. Иными словами, я несчастен, поскольку не нужен ей. Если у меня получится убедить себя, что я ей хоть немножко да нужен, я вновь стану нормальным человеком, перестану хотеть, чтобы она снова стала моей, и смогу спокойно подыскивать ей замену. У Лоры на лице выражение. Я его хорошо изучил за последние несколько месяцев, одновременно говорящий о бесконечности ее терпения и о глубине разочарования. Не весело осознавать, что эта гримаса придумана специально для меня, раньше она была ей без надобности. Лора вздыхает, подпирает ладонью щеку и пристально смотрит на стену. «Ладно, для нас с тобой не все окончательно потеряно». Не исключено, что мы еще будем вместе. Шансы невелики. Но они есть. Великолепно. Нет, Роб, великолепно Все паршиво. Это временно, вот увидишь. Она качает головой явно не верит мне. Сейчас я очень устала. Извини, если я прошу слишком многого, но не мог бы ты пойти в паб и выпить там со своими приятелями, пока я тут соберу кое-что. Мне нужно сосредоточиться, а при тебе не получится. Нет проблем. Но пока не ушел, можно вопрос? Давай, только один. Это глупый вопрос. Ничего страшного. Он тебе не понравится. Не тяни, спрашивай. С ним лучше? Что лучше? И лучше, чем что? В смысле секс в постели с ним. Лучше? «Ах ты, боже мой, Роб, неужели это тебя больше всего волнует?» «Само собой». «Лучше, хуже. Разве это что-нибудь меняет?» «Не знаю я, правда не знаю». «Ладно, отвечаю, я тоже не знаю. Между нами пока ничего не было». «Вот оно». «Ни разу?» «Да, мне этого не хотелось». «И даже раньше, когда он жил над нами...» «Вот уж спасибо тебе! Если помнишь, тогда я жила с тобой!» Я слегка сбит с толку, и поэтому молчу. «Мы спим вместе, но любовью не занимаемся. Пока. И вот что я тебе скажу, просто спать вместе лучше!» «Да, да, да, сенсационное известие! Мистер шестидесятиминутный акт еще даже не приступил к делу!» Я целую ее в щеку иду в паб выпить с Диком и Барри. Я ощущаю себя заново родившимся. Мне настолько лучше, что я направляюсь прямиком в постель к Мэри.